Виктор Гюго. Отверженные. Предисловие. До тех пор, пока общественные законы и нравы будут допускать лишение человека его прав, создавать для него ад на земле и роковым образом осложнять его судьбу, до тех пор, пока не будут разрешены три основные проблемы века: вопрос об угнетении человека, ставшего пролетарием, Вопрос о падении женщины из-за голода и гибели ребенка, лишившегося крова. Пока во многих странах еще будет возможен тяжкий социальный гнет, иными словами, пока не исчезнут на земле невежество и нищета, до тех пор книги вроде этой будут нужны. От Виль Гаусс, 1862 год, Виктор Гюго Часть первая Фонтина Книга первая. Праведник. Глава первая. Мириэль В 1815 году епископом в городе Дине был Шарль-Франсуа Бьен-Веню Мириэль. Это был старик лет 75-ти. Он занимал местную епископскую кафедру с 1806 года. Монсьеньор Мириэль был сыном советника судебной палаты в городе Экс и по рождению принадлежал к чиновной аристократии. Рассказывали, что отец его, желая обеспечить за сыном свою должность, женил его очень рано, лет 20, как то водилось во многих семьях крупных чиновников. Шарль Мириэль, несмотря на раннюю женитьбу, заставил много говорить о себе. Он был красив, хоть и мал ростом, изящен, любезен, остроумен и всю первую половину жизни посвятил свету и любовным приключениям. Наступила революция. События быстро сменяли друг друга. Многие чиновничьи семьи были разорены, изгнаны из Франции и рассеялись по свету. С первых же дней революции Шарль Мириэль эмигрировал в Италию. Жена его умерла от чехотки, которой давно страдала. детей у них не было. Что произошло потом в жизни Мириэля и вызвало перемену в его судьбе? Крушение старой французской аристократии, гибель его собственной семьи, трагические ли происшествия 93-го года, казавшиеся, может быть, издали гораздо ужаснее, что натолкнуло его на мысль об отречении от мира?» Или быть может, во время его бурной жизни его постиг один из тех таинственных и ужасных ударов судьбы, который иногда переворачивает сердце человека, не дрогнувшего при катастрофе политической, приведшей к его разорению. Никто не мог этого сказать. Известно было только то, что из Италии он возвратился уже священником. В 1804 году Мирель служил приходским священником в Бренёле. Он был уже стар и жил в глубоком уединении. Во время коронации Наполеона I одно незначительное приходское дело заставило Мириэля приехать в Париж. Он обратился к кардиналу Фешу с ходатайством за своих прихожан. Как-то раз, когда император посетил своего дядю, почтенный священник, дожидавшийся в приемной, попался на глаза его величеству. Наполеон, увидев, с каким любопытством рассматривает его старик, обернулся и... и резко спросил, — Кто этот маленький старичок, который не сводит с меня глаз? — Ваше Величество, — отвечал Мириэль, — Вы смотрите на маленького старичка, а я смотрю на великого человека. Каждому из нас это может быть полезно. Император в тот же вечер спросил у кардинала имя этого священника, а спустя немного времени Мириэль узнал, что его назначили епископом в день. Никто, впрочем, не может сказать, насколько достоверен рассказ о первой части жизни Миреля. Очень немногие знали его семейство до революции. После своего приезда в Дин Мирель подвергся участи всякого вновь прибывшего в маленький город, где много болтливых языков и мало мыслящих голов. Он подвергся этой участи, несмотря на то, что был епископом, и даже быть может, благодаря этому Но в конце концов предположения, связанные с его именем, остались только предположениями. Никто ничего не знал достоверно. Как бы то ни было, после 9 лет пребывания епископа в Дине все разговоры, занимавшие в первое время маленький город и маленьких людей, были прочно забыты. Никто не осмелился бы теперь даже вспомнить о них. Мирель приехал в день в сопровождении своей незамужней сестры, мадмуазель Батистины, которая была на 10 лет моложе его. У них была единственная служанка, мадам Маглуар, ровесница мадмуазель Батистины. Мадам Маглуар, раньше бывшая просто служанкой священника, получила теперь двойное звание: горничной барышни и экономки его преосвященства. Мать Мазеля Батестина была высокая, бледная, худая, тихая женщина. Она никогда не была красива, но вся её жизнь, полная добрых дел, наложила на неё печать ясности и чистоты. А под старость она приобрела то, что можно назвать красотой доброты. То, что в молодости было худощавостью, в позднем возрасте сделалось прозрачностью. Она была как бы соткана из тени, у неё словно вовсе не было тела. В этой хрупкой оболочке заключался какой-то свет. Её большие глаза всегда были опущены вниз. Мадам Маглуар была маленькая старушка, беленькая, толстенькая, не сидевшая ни минуты на месте, вечно задыхавшаяся от постоянной беготни, а также вследствие мучившей её астмы. По приезде Господин Мириэль был водворён в своём дворце со всеми почестями, какие полагались ему согласно императорскому декрету, ставившему епископа на второе место после маршала. Мэр и председатель судебной палаты первые нанесли ему визит. Генералу же и префекту города первым поехал сам епископ. Весь город стал ждать, как проявит себя епископ на новом месте. Глава вторая. Господин Мириэль становится мансиньором Бьен-Веню. Епископский дворец в Дине находился рядом с больницей. Это был прекрасный просторный каменный особняк, выстроенный в начале прошлого века доктором богословия Парижского факультета при освященном Анри Пюже, аббатом Симорским, бывшим в 1712 году епископом города Диня. то было настоящее здание феодальной эпохи. Всё в нём было грандиозно: и личные покои епископа, и приёмная, и залы, и парадный двор, очень просторный, со сводчатыми галереями в старинном флорентийском стиле и сады с великолепными деревьями. Больница помещалась в небольшом одноэтажном низеньком здании с маленьким садом. 3 дня спустя после своего приезда епископ посетил больницу. Осмотрев ее, он вызвал директора к себе. «Господин директор, сколько у вас в настоящее время больных?» — спросил он. «Двадцать шесть, ваше преосвященство». «По моему счету, столько же», — сказал епископ. «Кровати», — сказал директор, — «стоят слишком близко одна к другой». «Это я тоже заметил. Палаты, тесные комнатки, в них плохая вентиляция. Это и мне также показалось». В саду мало места для гуляний выздоравливающих в солнечные дни. То же самое и я подумал. Во время эпидемий, в нынешнем году у нас был тиф, а 2 года тому назад горячка. Больных иногда было человек до 100, и мы не знали, как их разместить. Это мне тоже приходило в голову. Что делать, ваше преосвященство? отвечал директор. Приходится мириться. Этот разговор происходил в парадной столовой епископского дворца. Помолчав немного, епископ повернулся к директору. Как вы думаете, сколько кроватей может поместиться в этой комнате? В столовой вашего преосвященства, с изумлением воскликнул директор. Епископ обвёл взглядом залу, точно желая измерить её на глаз. В ней легко можно установить 20 кроватей, сказал он как бы про себя, потом продолжал вслух. «Послушайте, господин директор, здесь явно произошла ошибка. Вы двадцать шесть человек помещаете в пяти-шести маленьких комнатках. Нас же всего трое, а помещение у нас на шестьдесят человек. Здесь очевидное недоразумение. Вы поселились в моем, а я в вашем доме. Отдайте мне мой дом и возьмите себе ваш». На следующий день двадцать шесть больных бедняков были переведены во дворец епископа, а епископ перешел в больницу. У епископа Мириэля не было своего состояния, его семья была разорена. Сестра его имела пожизненную ренту в 500 франков, которой как раз хватало на ее расходы. Рента – годовой доход с капитала. Мириэль получал от государства, как епископ, оклад в 15 тысяч франков. В тот день, когда епископ Мириэль перебрался в больницу, он раз навсегда распределил расходование этой суммы. Смету он составил своей рукой. На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейства 1000 франков. Дополнительная оклад сельским учителям 2000 франков. Хлебозапасным магазинам в департаменте Верхних Альп 100 франков. женской конгрегации Диня, Мановска и Сестерона для бесплатного обучения девочек 1500 франков. Конгрегация объединения манашевских общин католической церкви и так далее, и так далее. Кроме того, бедным 6000 франков, мои личные расходы 1000 франков. Так монсиньор распределил все 15000 франков. За всё время своего пребывания на епископской кафедре в Дине, Преосвященный Мириэль не изменил ни в чём этого распределения. Он называл его смета расходов моего дома. Это распределение было принято мадмуазель Батистиной без возражений. Для этой святой девушки епископ был в одно и то же время и братом, и духовным лицом. Она простодушно любила его и благоговела перед ним. Она повиновалась его слову и была согласна со всеми его действиями. только одна служанка, мадам Маглуар, иногда немного ворчала. Как указано выше, епископ на свои расходы оставил только тысячу франков, которые вместе с пенсией мадемуазель Батестины составляли полторы тысячи франков в год. На эти полторы тысячи жили все трое, обе старухи и старик. И когда какой-нибудь сельский священник приезжал в день, епископ, благодаря строгой экономии мадам Маглуар и разумной распорядительности мудмуазель Батистины, находил ещё возможность принять его у себя. Пробывши в дни месяца 3, епископ как-то раз заметил: "А ведь я, правду сказать, очень стеснён в средствах. Ещё бы", воскликнула мадам Маглуар. Ваше преосвященство не потребовали даже прибавки, которую департамент обязан вам выдавать на содержание городского экипажа и на разъезды по епархии. Прежние епископы всегда пользовались этим правом. А ведь вы правы, мадам Маглуар, сказал епископ, и он подал заявление о прибавке. Спустя немного времени Генеральный совет, приняв во внимание требования епископа, постановил выдавать ему ежегодную сумму в три тысячи франков под следующей рубрикой «Епископу на содержание экипажа, на почтовые расходы и на разъезды по епархии». Мадам Маглуар обрадовалась прибавке. «Слава Богу!» — сказала она мадмуазель Батистине. Его преосвященство начало с других, но потом вспомнил и о себе. Он уже отдал бедным все суммы, которые им полагались. Эти три тысячи останутся нам. Наконец-то. В тот же вечер епископ подал сестре следующую записку. Из суммы на экипаж и разъезды. На мясной бульон для больных в больнице. Тысяча пятьсот франков. Общество презрения сирот в городе Эксе. Двести пятьдесят франков. обществу призрений сирот в Драгиньяне 250 франков в воспитательный дом 500 франков сиротам 500 франков итого 3000 франков таков был бюджет епископа Миреля Что касается случайных епископских доходов с церковных оглашений, разрешений соборов, проповедей, освящения церквей или часовин, свадеб и так далее, то епископ брал с богатых с большим рвением, чтобы всё полученное отдавать бедным. Спустя немного времени к нему ото всюду начали стекаться денежные суммы для бедных. Как имущие, так и неимущие одинаково стучались в дверь епископа Мирея. Одни приходили за милостыней, другие приносили её. Менее чем через год епископ сделался казначеем всех благотворителей и кассиром всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки, но ничто не могло повлиять на то, чтобы он изменил свой образ жизни. Какой там Так как всегда больше нищеты внизу, чем щедрости наверху, всё раздавалось, так сказать, раньше, чем получалось. Деньги поглощались, как вода, пролитая на сухую почву, сколько бы он ни получал, ему никогда не хватало, и он опять урезывал себя. Согласно обычаю, епископы в заголовках пасторских посланий и указах по епархии выставляли все свои имена, полученные при крещении. Местная беднота выбрала из этих имён то, которое, по её мнению, больше всего подходило епископу, и называла его не иначе как Монсьенёр Бьенвиню. Бьенвиню на французском языке означает желанный гость. Мы последуем их примеру и будем также называть его этим именем. Оно очень нравилось и ему самому. "Я люблю это имя", говорил он. Бьенвиню служит поправкой к Монсьенёру. Глава 3. Доброму епископу тяжёлая епархия. Епископ не отказался от своих пастырских разъездов, несмотря на то, что все суммы, которые ему за это причитались, раздавал бедным. Динская епархия представляла мало удобств для путешествий. В этой гористой местности почти не было дорог. В ней числилось 32 прихода, 41 викариат и 285 церквей без причта. Объехать все это было нелегко. Епископ, однако, справлялся с этой обязанностью. В соседние места он ходил пешком, по равнине ездил в Одноколке, по горам верхом. С ним обыкновенно ездили обе старушки. Только в такие места, где дороги были чересчур плохи, он отправлялся один. Во время пастырских объездов он был снисходителен и кроток, больше беседовал, чем проповедовал. Жителям одной местности он часто ставил в пример другую, соседнюю. В округах, где сурово обращались с бедными, он говорил: "Посмотрите на жителей Брянсона. Они разрешили беднякам, вдовам и сиротам, косить луга на 3 дня раньше остальных. Они бесплатно строят им дома, когда старые разрушаются. За это Господь благословил их страну. В продолжение целого столетия там не было ни одного убийства". В деревнях алчных к наживе он говорил: Посмотрите на жителей Анбрена. Когда отец семейства, сыновья которого служат в армии, а дочери живут в городе, захворает во время жатвы, все жители деревни мужчины, женщины, дети в воскресенье идут на поле бедняка, дожинают за него жатву и приносят ему в амбар зерно с его поля. Семьям, ссорившимся из-за денег и наследства, он говорил: Посмотрите на горцев в Довольне. Это такие глухие места, где за 50 лет и соловья не услышишь. Когда у них умирает отец семейства, сыновья уходят на заработки, а всё имущество оставляют сёстрам на приданое, чтобы они могли выйти замуж. В округах, где любили судиться, и где крестьяне разорялись на гербовую бумагу, он говорил: "Посмотрите на добрых землепаршец в долине Кейра". «Их там три тысячи душ, боже мой, это словно маленькая республика. Там не знают ни судей, ни судебных приставов, все делает мэр. Он распределяет налоги, оценивает по совести, бесплатно разбирает ссоры, делит наследство без вознаграждения, выносит приговоры без судебных издержек, и его слушаются потому, что он справедливый человек среди простых людей». В селениях, где не было школьных учителей, он опять ссылался на Кейра. Знаете ли вы, как они поступают, говорил он. Так как маленькая деревушка в 12 или 15 дворов не всегда имеет возможность содержать учителя, то они на весь околоток приглашают одного преподавателя, который и учит, переходя из деревни в деревню, оставаясь 8 дней в одной, 10 дней в другой. Эти учителя ходят по ярмаркам. Там-то я их и видел. Их можно узнать по гусиным перьям, воткнутым в шляпу. Те, которые учат только читать, носят одно перо. Те, которые учат читать и считать два. Те, которые кроме того учат ещё и латыни три пера. Эти последние настоящие учёные. Великий позор быть безграмотным. Поступайте так, как жители Кира. Так поучал он их, требовательный и любящий, как отец. Когда не было подходящих примеров, он сам сочинял назидательные истории. В них было мало фраз и много образов, и потому речь его была убедительна и неотразима. Глава 4. Слово не расходится с делом. Дома он разговаривал всегда приветливо и ласково. Он принаравливался к понятиям обеих старушек, с которыми жил. Смеялся же он всегда от души, как школьник. Мадам Маглуар любила называть его Отче Великий. Как-то раз епископ, встав со своего кресла, прошёл в библиотеку за книгой. Книга эта находилась на верхней полке. Будучи мал ростом, он не смог её достать. "Мадам Маглуар, сказал он, принесите мне стул. Великий Отче слишком мал для этой полки". При случае епископ любил пошутить, но за шуткой у него всегда скрывалась серьёзная мысль. Однажды во время поста в день приехал молодой викарий и произнёс в соборе проповедь. Викарий, один из заместителей епископа. Викарий был довольно красноречив. Темой проповеди была милостыня. Он уговаривал богатых помогать бедным, чтобы избежать ада, который изобразил в самых ужасных красках, и заслужить рай, блаженства которого он не менее ярко обрисовал. В числе слушателей находился один богатый купец, удалившийся от дел по имени Жабуран. Он нажил на производстве сукна 2 млн франков. За свою жизнь Жабуран не подал ни разу милостыни бедным. Со времени проповеди все начали замечать, что каждое воскресенье он подаёт одну су нищим старушкам у паперти собора. Су мелкая разменная монета, равная 1/20 франка. Их было шесть, и они делили эту подачку между собой. Увидев однажды, как он подает милостыню, епископ с улыбкой сказал сестре, «Посмотри, господин Жебуран покупает себе рай на одно су». Однажды он произнес в соборе такую проповедь, «Дорогие мои братья, добрые мои друзья, во Франции миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями». Миллион восемьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями – дверь и окно. И, наконец, триста сорок шесть тысяч хижин с одним отверстием – дверью. Это происходит потому, что существует налог на окна и двери. Поместите в эти дома бедные семьи, старых женщин, малолетних детей – вы увидите, какие там будут болезни. Увы, Бог дал людям воздух, а закон берет за него деньги. В Эзере... В Варе, в двух альпийских департаментах, нижнем и верхнем, у крестьян нет даже тачек. Удобрения они носят в поле на спине. Вместо свечей они жгут смоляные факелы и фитили в смоляных плошках. Так водится на всем пространстве верхнего дофине. Они пекут хлеб раз в шесть месяцев и пекут его на сушеном коровьем помете. Зимой они разрубают этот хлеб и перед тем, как есть, мочат его целые сутки в воде. Сжальтесь, братья мои, посмотрите, сколько страданий вокруг вас. Уроженец Прованса, он быстро усвоил все местные словечки и выражения. Это очень нравилось народу и немало способствовало его влиянию на умы. В горных хижинах он был как у себя дома. Он умел говорить о самых возвышенных предметах на самом простом языке. К тому же он обращался совершенно одинаково как со знатными людьми, так и с простым народом. Он не осуждал никого, не приняв в соображение всех обстоятельств. Надо прежде всего узнать дорогу, которой шёл проступок, говорил он. Епископа Миреля можно было во всякое время звать к изголовью больных или умирающих. Он сознавал, что это его главная обязанность и труд. Вдовым и сиротам не нужно было даже его звать, он сам являлся к ним. Он умел молчать долгие часы, просиживать возле мужа, сохранившего любимую жену, возле матери, потерявшей ребёнка. Он знал, когда нужно молчать, когда говорить. Он не пытался усыпить горе забвением, но старался возвысить и облагородить его надеждой. Он старался утешить и успокоить человека, впавшего в отчаяние, и, силясь отвлечь его взор, направленный на могилу, указывал ему на звезду, сияющую в небесах. Глава пятая. Монсеньор Бьен-Веню слишком подолгу носит свои подрясники. В своей домашней жизни епископ Мирель руководился теми же идеями, что и в общественной. Добровольная бедность, в которой жил Диньский Преосвященный, представила бы поучительное и привлекательное зрелище, если взглянуть на нее поближе. Как все старые люди и как большинство мыслителей, он спал мало. Его непродолжительный сон был крепок. Утром, в продолжение часа, он предавался размышлению, затем служил мессу в соборе или у себя дома. После мессы он завтракал молоком с ржаным хлебом, потом работал. Епископ человек занятой. Он должен каждый день принимать секретаря епархии и почти каждый день своих викариев. На нём лежит контроль над духовными обществами, раздача привилегий, разбор духовных книг. Он должен писать пасторские послания, просматривать проповеди, разбирать ссоры священников с мэрами, вести переписку духовную и административную, у него тысячи разных дел. Свободное время от этих дел и своих служб он посвящал нуждающимся, больным и скорбящим. Оставшееся время он посвящал работе, копал землю в саду, читал или писал. Все эти занятия он называл одним словом садовничать. Ум человеческий это сад, говорил он. Около полудня епископ в хорошую погоду отправлялся гулять пешком по городу или окрестностям, часто заходя в лачуги бедняков. Он ходил один, погружённый в свои мысли, опустив глаза, опираясь на высокую трость. Фиолетовый в довольно тёплой ватной рясе, в фиолетовых же чулках, грубых башмаках и в плоской треугольной шляпе с золотыми кистями. Его появление было для всех праздником. Дети и старики выходили из дверей посмотреть на епископа, как на солнце. Он благословлял, и его благословляли. Всем, кто в чём-нибудь нуждался, указывали на его дом. То тут-то там епископ останавливался, разговаривал с маленькими мальчиками и девочками и улыбался матерям. Когда у него были деньги, он навещал бедных, когда денег не было богатых. Он изнашивал свои подрясники до полной ветхости. Не желая, чтобы люди об этом знали, он выходил в город не иначе как в тёплой фиолетовой рясе. Летом это было довольно затруднительно. По возвращении с прогулки епископ обедал Обед был похож на завтрак. Вечером, в половине девятого, он ужинал вместе с сестрой. Мадам Маглуар прислуживала им. Эта трапеза была также очень проста. Только тогда, когда у епископа ужинал кто-нибудь из священников, мадам Маглуар, пользуясь случаем, угощала преосвященного какой-нибудь вкусной озерной рыбой или горной дичью. Каждый гость являлся предлогом для хорошего ужина, и епископ мирился с этим. Обыкновенно же его еда состояла из овощей, отваренных в воде, и из супа на растительном масле. После ужина он с полчаса разговаривал с мадмуазель Батистиной и старушкой Маглуар, потом уходил к себе и садился писать, то на отдельных листах, то на полях какой-нибудь книги. Он был хорошо образован. Около 9 часов вечера обе женщины уходили к себе наверх, и епископ до утра оставался один в нижнем этаже. Здесь нам необходимо подробно описать расположение дома, в котором жил Динский епископ.